Второе. Матерь Агни йоги Родные мои, вы станьте ближе еще, еще ближе. Кажущаяся разделенность пусть вас не смущает. Она ведь от тьмы, но в духе мы близкие и слиты. Дайте сердцу свободу ощутить эту близость, и сердце откроет к ней путь. Ни холод, ни сумерки жизни пусть вас не смущают. Мы близки, а с нами любовь и тепло. И так же, как раньше, мы вместе, но глубже, сильнее и ближе сливаемся духом в понимании жизни земной и надземной. Никто не ушел, ничто не утрачено, если майи отбросить покров. Также напряженно идет животворный обмен тонких энергий между нами и вами, надо лишь их усмотреть. И когда ваше сердце особенно ярко чует эту близость, слушайте сердце, право оно. Так утвердимся в понимании взаимности тесной, растущей по мере расширения сознания и восхождения духа. Живыми! а не умершими нас почитайте и близкими тут около вас среди жизни идущей касаясь нас так же как это было на земле высшим и лучшим что имеется в вас мы связаны высшим и в духе духом и в духе связь эту крепите вы не забывшие нас среди сложностей жизни текущей